Я молча и нежно гладила ее голову. Она подняла лицо и заглянула мне в глаза. «Ты мне веришь?» Я молча кивнул. «Ты должен верить мне. Должен!» Яростно воскликнула она. «Что бы ни говорили люди!» «Я верю тебе!» К моему удивлению... Нора начала дрожать и чуть не расплакалась. У меня столько завистников. Они завидуют всему, что у меня есть, всему, что я делаю. Они постоянно распускают обо мне грязные слухи. Гуд. Помню, каким взрослым и мудрым тогда я оказался себе рядом с ней. Забудь о них, забудь, успокоил я девушку. Такие люди были и будут всегда. Я тебя знаю. Все, кто знают тебя, не станут их слушать. Я прижал ее голову к своему плечу, и через несколько секунд дрожь стихла. Лука, о чем ты думаешь? Она опять посмотрела мне в лицо. Лука! Я должна раскрыть тебе одну ужасную тайну. Меня внезапно охватил страх. Если она в чем-то солгала, я не хотел этого знать. Я не хотел, чтобы между нами что-то менялось. Я продолжал молчать. По-моему, она знала, о чем я думаю, и рассмеялась дразнящим смехом. Я не готовить. Меня охватила волна почти комического облегчения, и я расхохотался. Потом встал и пошел варить кофе. Когда я вернулся, Нора держала в руках кусок проволоки. Она играла с ней, пока я пил горячий, крепкий черный кофе. Я зачарованно наблюдал, как проволока принимает очертания ныряльщика. Она заметила мой взгляд и отложила проволоку. «Не останавливайся», — попросил я. «Жаль, что я не умею это делать». «А я иногда жалею, что умею», — улыбнулась Нора. «Порой хочется остановиться, но не получается. Я вижу в материале фигуры, которые рвутся наружу. Понимаешь, что я хочу сказать?» «Кажется, да. Ты одна из немногих счастливых людей. Многие видят это, но не могут заставить их выйти на свет Божий». Нора несколько секунд смотрела на проволочную фигурку, затем равнодушно выбросила. «Да, я одна из счастливчиков», — почти горько согласилась она. Ты? Кто ты? Не знаю. Пожал я плечами. Никогда не задумывался над этим. Наверное, простой человек, который ждет, когда кончится война. А что ты будешь делать потом? Найду работу. Если повезет, конечно. Сумею построить несколько домов. Но я еще не знаю, получится это у меня или нет. У меня еще не было возможности проверить свои способности. Сразу после колледжа записался в воздушные силы. Профессор Белл говорил, что ты подавал надежды. Он ко мне не объективен, объяснил я. Я был его любимчиком. Может, мне удастся помочь? Мой кузен известный архитектор. Знаю, кивнул я. Джордж Хейден. Хейден и Карутерс. А откуда ты знаешь? Твоя мать рассказывала. Но задумчиво посмотрела на меня и протянула руку за сигаретой. Я щелкнула зажигалкой, и она глубоко затянулась. Мама не тратит времени даром. Я промолчал.